Закрыл глаза. шумили волны за бортом. Шумел океан. Прощур пел древнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.